Человек со звезды. Несколько лет тому назад вместе с Анатолием Приставкиным и Фазилем Искандером ездил я в Тарханы на Лермонтовский праздник. Все проходило очень красиво, торжественно и замечательно. После праздника пензенское начальство повезло нас в ресторан, расположенный прямо в Хвойном лесу, и там на славу угостило. А потом нас доставили в лучшую гостиницу города Пензы. Было жарко, хотелось после обеда отдохнуть, но вечером предстояло еще одно выступление в городском театре, и я решил привести себя в порядок, для чего и надумал принять холодный душ. Но только я встал под воду, как кто-то настойчиво постучал в дверь. В одном халате я выскочил в коридор. Прямо на пороге моего номера стояло пять человек. Один вплотную ко мне и четверо поодаль. — Простите, нам нужен Евгений Борисович Рейн. — Это я. — Разрешите войти? Они прошли в комнату, достали из сумки две бутылки водки и разложили на столе довольно щедрую закуску. Потом назвали свои имена. «Чем могу служить? Кто вы?» «Мы лермонтоведы». «А где вы работаете?» «Нигде не работаем, мы уже на пенсии». «Вы филологи?» «Нет, что вы? Мы все бывшие военные врачи». «А в каком смысле вы лермонтоведы?» «А в том смысле, что мы разгадали тайну смерти Михаила Юрьевича». Тут я подумал, что сейчас услышу про наемного убийцу, который стрелял из кустов по великому поэту и оказался совершенно неправ. Спешить было некуда, и мы выпили по рюмке. После этого главный лермонтовец сказал, «Десять лет мы разгадывали эту тайну». «Какую именно?» — поинтересовался я. Мы ответили на вопрос, кто стрелял в Лермонтова. «Разве не Мартынов?» «Мартынов своего выстрела не сделал». «Как? Разве не он убил поэта?» В том-то и дело, что не он. Тут они заговорили все разом. Мы изучили подлинное судное дело. Мы сделали чучело Лермонтова. Пять лет мы возили его в лес, и там стреляли по нему из дуэльного пистолета. Мы определили ход пули в теле Лермонтова. Видно было, что передо мной серьезные люди, однако я ничего не понимал. Мы выпили еще по рюмочке и помолчали. Истина заключается в том, — сказали мои гости, — что Лермонтов выстрелил в себя сам. Как это «сам»? Он что, самоубийца? А вы не догадываетесь, кто такой Лермонтов? Это был риторический вопрос, я не стал на него отвечать. Замечали ли вы когда-нибудь, что все земные пейзажи Лермонтов описывает как бы из космоса? И почему его так интересовала личность демона? Вы поняли, наконец, откуда Лермонтов? Как, разве он не Истархан? Разумеется, нет. Лермонтов — гость из космоса. Он родился на планете в системе звезды Сириус. Он представитель космоса. Его послали к нам для повышения качества русской поэзии. Я перестал задавать вопросы и удвоил внимание. «Что вы знаете про Сириус?» — спросили они. Я не знал абсолютно ничего, кроме названия. «Сириус?» Очень влиятельная звезда. Она всегда возвращает своих уроженцев назад. Пришла пора и Лермонтову вернуться на родину. Поэтому он и выстрелил на дуэли в себя, догадался я. Врачи облегченно вздохнули. Наконец-то я высказал правильную мысль. Выстрел в себя на дуэли — это способ вернуться назад на Сириус. — А как быть с Мартыновым? — тупо продолжал настаивать я. — Причем здесь Мартынов? В один голос закричали лермонтоведы. Его Лермонтов просто уговорил поучаствовать, это был маскарад. И Мартынов просто как друг пошел ему навстречу. А кто лежит в гробу, в крипте церкви, в Тарханах? В гробу лежит подставное лицо. На Сириусе Лермонтов жив до сих пор, ведь там живут гораздо лучше, чем на земле, совсем другая цивилизация. А стихи он там пишет, поинтересовался я. Пишет и даже иногда присылает в Пензу, конечно, под псевдонимами. Вы их читали? А что же мы делали эти десять лет? На столе появился весьма солидный альбом с какими-то газетными вырезками. Это откуда вырезки? — спросил я. — Из наших районных газет. У Лермонтова много псевдонимов, и все разные, — пояснил главный военврач. С этими словами он достал из сумки объемистую рукопись. Передайте наше открытие, кратко изложенное здесь, в Москву. Тут в мой номер зашел Искандер. Пора было собираться на вечер в театр. Я бросил рукопись в чемодан, а в Москве доставил ее в литературный музей, где она по сей день и находится.